двора, в титулах этих людей, в странном обращении с ними. Шталь находился теперь в той степени близости к великим князьям, которая особенно способствовала их престижу. Они не были для него больше чужими, но не были и своими людьми. Он часто их видел, но никогда с ними не разговаривал. Как ни смотри, они обыкновенные люди — И какие воспитанные, — думал он. Мысль о том, что он участвует в заговоре против главы этой милой семьи, вызывала в нем иногда тоскливое недоумение. Он теперь старался, возможно, меньше думать о деле. Это, однако, не очень ему удавалось. В Михайловском замке становилось все страшнее. На одном из французских концертов, часто устраивавшихся в столовой комнате замка, Шталь встретился с госпожой Шевалье. Он не получал приглашения на концерты, но в числе многих других людей под разными предлогами появлялся в комнатах смежных со столовой, видел и разговаривал с приглашенными, и сам чувствовал себя как бы приглашенным. Встретив госпожу Шевалье в вестибюле, он поклонился ей с той же самодовольной улыбкой, которая расплылась у него на лице после их разговора на маскараде. Артистка слегка прищурилась и холодно кивнула головой. Таль не мог прийти в себя от изумления. Этот пренебрежительный кивок чрезвычайно его разозлил. постойка ка погоди, моя прелесть!» — подумал он. Ему пришло в голову, что после низвержения императора неизбежно пропадет и вся сила его фаворитки. И к Утайсову тогда конец. А мы, маленькие люди, как раз пойдем в гору. — Вот тогда по-своему поговорим, моя прелесть. К числу наград, которых он ждал от успешного завершения дела, он причислил еще и эту. В этот самый день Шталь встретил на Невском Талызина. Он заметно осунулся и был, видимо, расстроен. Поговорить им не удалось. Талызина ждали. Он успел только пригласить Шталя к себе на ужин в понедельник. — Я как раз вам хотел писать. Сказал с очень значительным видом Талызин, необычно крепко пожимая руку Шталю. «Непременно приходите. В понедельник. Одиннадцатого числа. Часам к одиннадцати, не позже». Настойчиво повторил он бледнее. «В понедельник. Одиннадцатого числа». «Непременно». Шталь тоже очень побледнел. Глава двадцатая В понедельник он проснулся очень поздно, с таким мучительным чувством тоски, какого не испытывал даже в худшую пору воперов. Он с отвращением проглотил целую ложку гарлемских капель, впоследствии один запах их возбуждал в нем тоску, и долго еще лежал в постели. Потом умылся, выбрился при зажженных свечах... Эти свечи днем еще усилили его тоскливое и тревожное настроение, надел новый мундир и положил в карман маленький пистолет, с которым никогда не расставался. — Что ж теперь? — угрюмо спросил он себя. — Не в клуб же ехать? Шталь обычно обедал в клубе, в котором настоятелем был его новый начальник Уваров. Но самая мысль о поездке в клуб в такой день... Показалось Шталю нелепой. Есть ему не хотелось. Идти на службу было рано. Обычно он приезжал в замок лишь после обеда. Пробовал он почитать. На столе у него постоянно лежал Декарт. Шталь раскрыл «Decors de la méthode» и разыскал ту страницу. Она и теперь немного его растрогала, но больше по воспоминаниям счастливого школьного времени, вызывавшим острую душевную боль. Читать дальше ему, однако, не хотелось. На дворе было почти совсем темно. — Эк, и денек выдался, — сказал вслух Шталь. Шел четвертый час. Собственно, можно было уже ехать в замок. Можно было еще немного и подождать. Он, кажется, все взял, что нужно, — подумал Шталь. Неясно было, что именно нужно брать с собой для дела, которое предстояло. Не сжечь ли лишнее? Ничего лишнего у него не было. Ах да, еще за деньгами заехать, — подумал он.